Глава девятая. Обед в миссии подходил к концу. Кароль взялся за десерт. Ел сосредоточенно и жадно. Его большая нижняя челюсть двигалась ритмически стороны в сторону, взад-вперед и снова с новой стороны в сторону. Она была внушительна и работала как тяжелая деталь механической терки. Иногда эта челюсть совершала вместо двух установленных движений, неожиданно третье — снизу вверх. Тогда рот верзил и издавал громкое чавканье, и соседи слышали отчетливый лязг зубов. Эти звуки были единственными, какие издавал за едой у Кароль. Биб же, раньше всех расправляясь с блюдами, почти непрерывно болтал. Так как остальные жильцы, кроме агентов, часто менялись, то болтовня Биба не успевала им надоесть. Они слушали ее с интересом, но на этот раз прыщавый рыжий американец в форме майора Раздраженно постучал ложечкой по блюдцу и, заставив Биба замолчать, спросил соседа. — Вас тоже уведомили, что комната должна быть очищена сегодня же? — Да, конечно, — ответил сосед. — Здесь это вполне в порядке вещей. — Как, с вами это уже бывало? — майор удивленно вскинул рыжие брови. — Да, и отдыхаю тут не первый раз. — И вы так спокойно это переносите? Не жалуетесь? — Какой смысл? — сосед пожал плечами. — Дом всегда очищают, если сюда собирается прибыть какая-нибудь важная персона. — А мы? — Рыжий стукнул себя в грудь. — Фа! Большие люди любят тишину. — Я американец, я буду жаловаться. — Эй, бросьте! — сказал сосед. — Мария имеет сильную руку там, куда вы собираетесь жаловаться. — Это китаянка? — в сомнении спросил Рыжий. — Черт знает, что такое. — Рано или поздно... она попадет ко мне в джиту, тогда я с ней поговорю». Он сердито оттолкнул стул и вышел из-за стола. За ним вскоре последовали остальные, кроме агентов. «Как ты думаешь, когда явится эта ада?» — спросил Бип. Обсуждая все возможные обстоятельства следования таинственной начальницы, агенты принялись вычислять сроки ее прибытия в миссию. «Сегодня ночью приехала в город». Загибая короткие волосатые пальцы, биб говорил. «Ванна, парикмахерская и тому подобное, валяние в постели. Раньше завтрашнего дня Баркли ее не увидит». День уйдет на разговор с начальством. Если она интересная баба, Баркли не пропустит случая с ней поужинать. Надо думать, дня через два-три, выспавшись, она соизволит прибыть сюда». «Бабы нелепо много времени тратят на всякие пустяки и на никому не нужную болтовню», — пренебрежительно продолжал Бип. «В этом отношении наша Мария — счастливое исключение. Она мало говорит и совсем неплохо управляет заведением. Думаю, что когда тут хозяйничали миссионеры, было хуже». К этому заключению он пришел главным образом на том основании, что в пансионе хорошо кормили, и всячески стремились угодить его личным вкусам. Он имел возможность лакомиться с утра до вечера. Вот и сейчас, не успев еще до конца убрать со стола, танка принесла вазу с фруктами, и агент принялся ощипывать гроздь винограда. Он отрывал ягоды и, ловко подбрасывая, отправлял в рот. Он ел их с кожурой, противно хрустя косточками. Когда на гроздь осталось несколько ягод, Он поднял ее над лицом и, обрывая последние ягоды прямо зубами, потянулся свободно рукой за следующей кистью. Так же, как за обедом, процесс еды не мешал ему говорить. «Здесь нам не угрожает голодная смерть. Полиция знала, кому поручить миссию. Меня радует то, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Не нужно день и ночь ползать на брюхи по окрестностям в поисках всяких диверсантов». Подпольщики боятся Марии не меньше, чем нас. До послезавтра нам ничто не угрожает, а там мы примемся следить за каждым приближающимся автомобилем, чтобы не прозевать приезда этой ады. И до послезавтра, если нам не наделает хлопот приезд Янь шифана проворчал Карль, он явится со своей охраной. Мария этого не потерпит, ну с Янь шифаном ей придется спрятать свои правила в карман». и если он рассердится, то просто прикажет отрубить ей качан. Но-но! Мария под защитой Баркли! — Твое здоровье, старина! — Биб поднял бокал. — И за то, чтобы эта ада отсюда поскорее убралась. — Воображаю, с какой помпой эта дура сюда явится! — проворчал Карль. Они чокнулись, и звон стекла еще висел в воздухе, когда бибу почудилась, будто чья-то тень легла от двери поперек стола. Он быстро обернулся и замер с открытым ртом. В дверях веранды стоял китаянка с красивым энергичным лицом, обрамлённым гладкопричёсными и сине-чёрными волосами. Сразу бросалась в глаза чёрная родинка на лбу, чуть-чуть выше переносицы. Это была Мэй. Если бы Бип накануне ночью побывал во овраге под Сюйгу, он узнал бы в Мэй ту, кто вышла из-за под взглядом «Сантин», разглядывал записку, а потом умчалась на автомобиле но бип видел ту женщину впервые кто вы рявкнул он откуда вы взялись грубо спросила кароль вот она смущенно показала на балконную дверь в эту дверь «Эта дверь не для первого встречного незнакомка обвела их насмешанным взглядом больших темных глаз и негромко с необыкновенным спокойствием проговорила но я пришла именно сюда Я надеюсь найти приют под сенью звезд и полос. Она не успела произнести до конца свой пароль, как Бип, расшаркиваясь, проговорил. «О, если бы мы знали, мисс Ада! Прошу поверить, только по долгу службы. Ведь мы никого, решительно никого не впускаем без...» «Мы на посту», — проворчал Кароль. «Это и видно», — скептически сказала Мэй. «Я прошла сюда, никем не замеченная». «Непостижимо». Круглые плечи Биба поднялись до самых ушей. Мы отлучились всего на минутку. Подкрепиться. Эта работа дьявольски выматывает. Мы сейчас же представим вас хозяйки сестре Марии. Мэя остановила его жестом. Она не должна знать, кто я. О, она вполне свой человек. На нее мы можем положиться, как на самих себя, — вмешался Карель. Сомнительная рекомендация, — усмехнулась Ада. Все, что от вас требуется, — устроить меня сюда на работу. В качестве? Врача, — коротко приказала Мэй и, не оставляя времени для вопроса, тут же спросила сама. Здесь, говорят, не совсем спокойно. О, тут настоящий вулкан. Особенно опасны красные кроты, партизаны, скрывающиеся под землей. Бип, не щадя красок, стал описывать коварство местных жителей, только и ждущих, чем бы насолить американцам. Опасности, которыми окружены люди в этой дикой стране, не желающие признавать благотворное влияние Америки. Он высказал убеждение, что, несмотря на тщательную проверку, которой подверглись все служащие миссии, ненадежным элементам все же удалось проникнуть даже сюда. «Вы что-нибудь заметили?» — с интересом спросила Мэй. «Тут есть одна злобная старуха», — сказал Бип. «Анна, здешняя повариха». Мэй, испытывающий взглянув на агента, — вы ее подозреваете?» «Как только мы ее застукаем», — хвастливо начал Кароль. «Лишняя формальность», — прервала его умэй «Ее нужно попросту уничтожить. Я этим займусь». И как бы ни взначай прибавила. «Кстати, вы совершенно уверены в преданности той, которую здесь называют сестрой марии «Наша с головой», — уверенно сказал Бип. «Безусловно», — подтвердил Кароль. «Дверь отворилась». и своей эластичной, немножко пританцовывающей походкой вошла Ма. Женщины смирили друг друга быстрым, испытующим взглядом. Мэй первая сделала шаг навстречу Ма, протянула ей руку. «Меня зовут Ада». Ма молча приняла пожатие. Потому ли, что было очень жарко, а Ма, идя сюда, торопилась? Или потому, что безотчетное волнение, овладел ей под прямым взглядом проницательный глаз гостей, Но мы видела, как краска покидала щеки китаянки. Бип сам был слишком взволнован первой беседой с новой начальницей, поэтому он не заметил ни этой бледности, ни того, как Ма чуть-чуть прикусила губу. Бип представил гостью Ма, мисс Ада, новый врач миссии. Мэй поспешно перебила его. «Могу ли я быть уверена, что вы, в мое отсутствие, внимательно осмотрите окрестности виллы?» «На генерала Яньши Фана готовится покушение». «В Джиту помешались на покушениях», — со смехом ответил Бип. «Партизаны поклялись его похитить. Если бы речь шла о том, чтобы выстрелить в него или взорвать его автомобиль, я бы еще поверил. Но такие детские попытки обречены на провал». «Это хорошо, что вы так уверены», — негромко проговорила Мэй. «О, у нас есть к этому все основания», — воскликнул Бип. «Это хорошо». — повторила она, и, подумав, обернулась к Ма. «Не покажете ли мне мою комнату?» После некоторого колебания Ма, с видимой неохотой, повела Мэй на второй этаж. Пока женщины не скрылись за дверью, Бип стоял и улыбался, как будто Мэй могла видеть эту улыбку спиною сквозь разделявшие их стены. Потом он силой ударил Кароля по широкой спине. «Вот так штучка, а? С ее приездом тут станет веселей». «Бабы, кажется, как следует вцепятся друг другу в волосы, а?» «Пожалуй, вцепятся». Ее не предупредили о том, что Мария свой человек у Баркли, и с нею шутки плохи. «Тем лучше, тем лучше», — воскликнул Бип, потирая руки.